Глава восьмая. Елена попыталась спрятать руку, но тут же в кожу вцепились мужские пальцы, до боли стискивая её. Решив, что Егоров много себе позволяет, она резко дёрнулась назад и отчеканила. «Не твоё дело». «Стоило мне на два дня пропасть, и ты...» «Как я себя веду и что делаю, тебя никак не касается», прорычала девушка, не собираясь терпеть подобного отношения. «Он кто такой?» Если она старалась быть корректной, вежливой, то это не значит, что ей можно помыкать и требовать того, что неприемлемо для неё. С какой стати? То есть, ты соглашаешься быть невестой мужика, когда ещё недавно стонала мне в рот от наслаждения? Возмущению не было предела. Как можно было так сказать? Елена сглотнула, не желая поддаваться на провокацию, и с отчаянием выдала. «Неправда». «Да?» «Давай проверим. Сейчас. Посмотрим, насколько это неправда». Рявкнул Дмитрий силой, стискивая запястья, чего девушка ахнула. Но это лишь на секунду. Её волновало другое. Елена искренне не понимала, как такая чушь могла прийти ему в голову. Озабоченный. Разозлившись, Алексеева оттолкнула мужчину, что ей удалось, и стала отходить. Но мужчина допустил побег только потому, что испугался за неё. услышав стон. Он хищно оскалился и начал молча наступать, напоминая голодного тигра, устремившегося к своей добыче. «Не смей ко мне приближаться», предупредила она, испытывая страх и волнение. Егоров не отвечал, надвигался на неё, вглядываясь в лицо. «Что ты себе позволяешь?» чего боишься?» Прогрохотал Дмитрий, стремительно подавшись вперёд, молниеносным движением дёргая девушку на себя. «У меня есть мужчина...» «Да оно!» ну. Дерзко рявкнул он, жадно сжимая сильными руками тонкую талию. Елена послышалась позади, и девушка вздрогнула, медленно начиная оборачиваться. Она пребывала в полном изумлении от невозможной ситуации, прекрасно понимая, кто стоит за спиной. На расстоянии семи шагов от неё стоял Андрей. Мужчина лишь на мгновение задержал внимание на ней. полностью сосредотачиваясь на спине Егорова. «Я...» — начала Елена, как тут обернулся Дмитрий. Увидев Селавина в светлом костюме с букетом цветов, Дмитрий усмехнулся и громко произнёс. «Надо же, какими судьбами!» Андрей насупился, с яростью стискивая губы, и проговорил. «Привет, Дмитрий, не ожидал тебя увидеть». «Меня, здесь мои рестораны». «А вот что ты здесь делаешь? Потерялся?» «Вы знакомы?» Скорее уверенно заявила Елена, чем спросила. Представить их друзьями она не могла, слишком они разные. Тогда откуда знают друг друга? «Конечно», — слишком нагло подтвердил Дима. «Это мой брат, двоюродный». Лена тяжело задышала, начиная понимать, что случайно общалась с двумя братьями. Притом... один из которых желает с ней спать без обязательств, прикрываясь болезнью, а второй имеет серьёзные намерения. Потрясающе, как повезло. Пора заканчивать. Елена дёрнула рукой, напоминая мужчине, что пора бы уже отпустить её. Но отмечая по его грозному, даже наглому выражению лица, что Егоров такого желания не имеет, мило пропела. «Дмитрий Александрович, отпустите мою руку. Больше ваша помощь не требуется». Словно очнувшись, мужчина перестал прожигать взглядом брата и перевёл внимание на девушку. Он некоторое время сканировал её лицо, а потом цинично произнёс. «Если так, то конечно». Чуть потянув время, он убрал руку, лениво делая одолжение. На лице мужчины горело недовольство. Он повёл челюстью, прищуриваясь, когда Силавин направился к девушке, и, бесцеремонно перегородив ему путь, поинтересовался. «Какими судьбами, брат?» «Живу здесь», — пояснил Андрей, поправляя галстук. «Думаю, стоит пообщаться отдельно. Как смотришь, если...» «Что потерял в столь ничтожном городишке?» Не успокаивался Егоров, не желая идти на уступки. Он видел, что брат не имел желания рассказывать о себе при Елене. «Андрей живёт здесь и работает в больнице, детским хирургом». Егоров не сдержал ядовитой улыбки. «Надо же! Какие интересные новости!» Расставив ноги на ширине плеч, он сложил руки на груди и выдал. «Удивительно!» «Тебя что-то не устраивает?» — бросил в ответ Андрей. Недоумение проскользнуло в голубых глазах девушки. Она понимала, почему Егоров так нагло себя ведёт, считая нормой для его поведения, но Андрей удивил. В голосе жениха она отчётливо слышала агрессию, что смущало. Таким она ещё его не видела. Андрей за мгновение из добряка перешёл в уверенного хищника. Он был напряжён и злился. «Не устраивает. Полагаю, ты многое не знаешь про меня, поэтому предлагаю встретиться и переговорить», произнёс Андрей, чуть склонив голову, через паузу уточняя. «Не стоит сейчас и здесь». «Хорошо», прозвучало в ответ. «Завтра. Сегодня у нас планы. И какие же?» она касается только меня и моей невесты». «Ты уверен в этом?» нагло заявил Дмитрий, делая шаг к мужчине. Зная, что Егоров может сказать лишнего, переживая, что он расскажет про поцелуй, девушка кинулась вперёд и, схватив его за руку, поспешно добавила. «Дмитрий Александрович, мы пойдём. Спасибо, что удержали и не дали упасть». «Лена», — грозно начал Егоров, злясь на её официальный тон, заговорила как. На его рычание Алексеева улыбнулась, отражая в улыбке отчаяние и просьбу, и проговорила. «Нам нужно идти, всего доброго». Елена поспешила к своему жениху, ругая себя за то, что вообще связалась с Егоровым. Если бы она не подошла и не намекнула, он бы мог поведать много чего интересного. Чёртов поцелуй. Девушка не могла успокоиться. В голове не укладывалось до сих пор, что это действительно произошло. Разум напрочь отключился в тот момент. Где гулял её разум? «Андрей, я зайду завтра в гости», — нагло заявил Егоров. «Как я понимаю, адрес не нужно уточнять», — произнёс Силавин, сдавливая пальцами стебли цветов. «Конечно», — сухо констатировал мужчина, наблюдая, как Елена подошла к брату, и с отчаянием вцепилась в его руку. Словно искала поддержку и защиту. Только вот от кого? От него?» Если так, то она ошибается. А вот селавин. Значит, врач. Даже больше детский хирург. Очень интересно. Зачем ему это нужно? Почему не признаётся, что богатый сынок, и стоит щёлкнуть пальцем, у него всё будет? Столько вопросов. Уйма. Мужчина наблюдал, как пара уходит, направляясь в сторону парковки. Спешили. Что же, пусть пока. А у него дела. Егоров глянул на руку, отмечая время, и насупился. Ещё его ждёт Максимов. Что же? Он переговорит с ним, а потом, пожалуй, отправится в новую квартиру. Сумку осталось только забрать из гостиницы. Сегодня должны были привезти кровать, а больше ничего и не нужно. Бригады рабочих уже час назад справились со своей работой. Вычистили и отмыли каждый угол. Случайно заострив внимание напечатки на пальце. Мужчина вспомнила о другом кольце. С яростью щёлкнул зубами. Замуж она собралась. Как бы не так. Решила играть серьёзно, что же. Он в этом как никогда хорош. Ему понравится их игра. Эту дикую кошечку он не отдаст. И неважно, кто будет стоять на пути, пусть даже брат. Напрягало одно. Алексеева решила игнорировать его. Хотя нет, она же обещала помочь. Но что до мерзости его раздражало... Большего Лена не подразумевала в своих словах. А ведь он никогда не знал отказов. За ним всегда бегали самые красивые девушки, желающие поближе познакомиться. Соглашались быть игрушками на одну ночь. И даже сейчас любая из них согласна терпеть его грубое поведение. Но он не нуждался в этом. Егорова интересовала лишь одна, дерзкая девчонка, которая плевать на него хотела. Её не интересовали его статус, деньги, ничего. Если бы не его болезнь, он бы прошёл мимо. Даже не оглянулся. Елена не тот тип девушек, к которому он привык и его устраивал. Она абсолютно не умела заигрывать, флиртовать, обольщать. И что досадно, не собиралась подчиняться и идти на уступки. Но ничего, победа будет за ним. В этом он не сомневался.